Глава двадцать пятая Алекс беззвучно усмехнулся, принюхался и облизал клыки. Воздух был наполнен страхом и ужасом. Просто восхитительно. И прежде чем Алекс понял, что произошло, его зверь уже впился клыками в шею телемака. — Ты, может, и быстр, голубчик, но я быстрей, — довольно проурчал зверь, разрывая горло врага. Брызнула кровь. Горячая, пахучая, вкусная. Телемак вскрикнул и завалился на бок. Судя по количеству крови и потому, что корчащаяся от боли и стенающая жертва все еще норовила от него уползти, артерия была повреждена, но не разорвана до конца. Алекс втянул сладковатый, одуряющий аромат крови, Рот его наполнился слюной. — Врешь, не уйдешь! — самодовольно подумал его зверь и одним метким укусом положил конец надеждам Телемака на спасение. Алекса затрясло от злорадного ликования. — Теперь ты знаешь корм для червей, против кого попер! — прорычал он. — я! Царь и Бог, а ты ничтожество. Пламя неистового восторга вознесло Алекса к солнцу. Нет, он и был солнцем, он был небом и звездами, он был законом, он решал, кому жить, а кому умереть. Внезапно до его слуха донеслось хныканье, покашачив мягко ступая. Алекс шагнул в направлении коротышки доктора. — Крови моей захотел! — вкрадчиво промурлыкал он. — Не надо! — захныкал коротышка. Он — Он меня за заставил, я не, не хотел! Вайлд, о котором все забыли, наконец сумел сначала проживать, а затем и проглотить свой кляп. Он не видел, что происходит. Но орёв звериной ипостаси Алекса и запах крови рассказали ему более чем достаточно, чтобы он принял решение завопить. — Алекс! Нет! Алекс! Ты управляешь зверем, а не зверь тобой! Голос показался Алексу смутно знакомым, и громадный зверь лениво повёл ухом. Смысл слов до него не дошёл но что-то в голосе заставило его обеспокоиться. Пытаясь понять, что именно, Алекс со свистом втянул в себя воздух. Запах крови действовал как наркотик. Однако еще больше его манил запах страха его жертвы. Он хотел только одного — наброситься над щедушное дрожащее тельце, разорвать его на части и насладиться его предсмертной агонией алекс не сдержался и прыгнул приземлился упираясь передними лапами в грудь коротышки трясущаяся от страха жертва взывая о пощаде заскулила с новой силой П -п прошу за, -за -заглянаю. Не, не не не надо па молил он срывающимся от ужаса голосом алекс пощади его Вторил ему второй голос, тоже умоляющий, однако страха в этом голосе не было. Громадный зверь презрительно фыркнул. «Пощадить? Они что, не знают закон джунглей? Не знают, что или ты убьешь, или тебя убьют, или ты съешь, или тебя съедят? Уж он бы меня не пощадил!» Пристально, глядя на коротышку, подумал Алекс. И он, и его зверь знали это наверняка. Его захлестнула волна раздражения. — Вишь какой! Пощади его! Он меня за дурака держит. Я его сейчас пощажу, а он меня потом, при первом же удобном случае в расход пустит. Никакой пощады. Мне нужно его молчание. А по-настоящему молчат только мертвые. Значит, мне нужна его жизнь и кровь. Облизавшись, признался он сам себе. Кровь сладкая, вкусная, питательная. Пасть Алекса наполнилась слюной. Он жадно сглотнул и облизнулся. Нетерпение росло. Коротышка же не переставал скулить, молить и плакать. — Алекс, не смей, не делай этого! На сей раз не взмолился, а потребовал тот другой голос. — Он не стоит этого. Не стоит того, чтобы ты потом мучился из-за него. Ты человек, Алекс, а не зверь. И ты знаешь это лучше, чем я. Ты — человек!» Алекс остановился и задумался. И только боги ведали, чего это ему стоило. Он — человек? Кажется, да. Или уже нет. Вроде еще да. Заглушив одурманивающий аромат крови, на него вдруг нахлынули воспоминания о матери, отце, друзьях, студентах, о его человеческих мечтах и планах. Вспомнил он также и о мечтах и желаниях, которые посещали его во снах, и о месте, что виделось ему во сне. Что это было за место, он не знал. Однако он точно знал, что там его, Алекса, ждут. И в том краю ему не будет нужно таиться, не нужно будет притворяться человеком. Там его не только примут таким, какой он есть, но и почитать будут именно за то, какой он есть. Алексу нравилось быть зверем. Его зверь был сильным и ненасытным. Настолько сильным и ненасытным, что в ипостаси зверя он манил себя всемогущим, настолько всемогущим, что считал себя вправе решать, кому жить, а кому умирать. И именно поэтому Алексу больше нравилось быть человеком. Человек Алекс не хотел быть всемогущим. Человеку Алексу не нужна была власть, не нужны были ничьи жизни, не нужна была ничья кровь. Вспомнив о крови и осознав, что он только что одного человека разорвал на части, а второго чуть не разорвал, желудок Алекса судорожно скрутило в резком приступе тошноты. Он попятился и, всхлипнув, заставил себя вновь перекинуться в человека, чувствуя при этом, как неотвратимо хереет и становится неуклюжим его тело. Раны, которых Алекс не чувствовал в зверя, теперь, словно наказывая его за неправильный выбор, жестоком стиле ему. Отступившая была головная боль, вновь вступила в свои права. И при этом ему вдруг сделалось еще и очень холодно. — Алекс, не дай ему уйти! — вдруг потребовал все тот же голос, который заставил его вернуться в человеческую ипостась. — Вайлд! Сквозь густой туман ужасной головной боли вспомнил Алекс. «Не дай ему уйти!» — потребовал Вайлд. Глядя на дрожащее тельце, которое, по-видимому, в поисках ключей от подвала, судорожно обыскивало останки тела телемаха, Алекс озадачился. «Так ты же только что просил его пощадить. И я пощадил. А теперь...» «Ты уж определись!» Предложил он другу. — Алекс, ему память почистить надо. Но на пока просто парализуй. Со вздохом проинструктировал тролль и попросил. — И меня, если не сложно, от и освободи. — Парализовать, — повторил Алекс и послушно выполнил. Послушность эта, к слову, очень дорого ему обошлась. Он чуть сознание не потерял от боли, но все же о друге не забыл. Соскреб себя с пола и, не обращая внимания ни на ужасную головную боль, ни на чудовищные тошноту и вертиго, врезал заклинанием по цепям. Цепи, однако, подвига его нисколько не оценили и потому даже не дрогнули. — Алекс, сними с моих глаз повязку, — попросил Вайлд. Алекс не понимал, как это может помочь ему освободить друга от цепей, но просьбу выполнил. Цепи и кандалы, они антимагические, напомнил Вайлд. Их магической силой никак не разрушить, а только физической. Физической? Озадачился Алекс. Наполненная густым и тяжелым туманом голова раскалывалась, и от того рожденные в ней мысли были далекими от ясности и четкости. Однако, до того, что он, очевидно, слишком рано перекинулся назад в человека, он все же додумался. Не-не! Догадавшись, о чем думает друг, тормознул полет его мысли Вайлд. Я имел в виду просто что-то тяжелое, объяснил он, окидывая взглядом подвал, в котором их держали. Как, например, вон та штука, указал он на внушительных размеров Кувалду. Алекс кивнул, покачиваясь, доковылял до кувалды и взял ее в руки. Точнее, попытался взять. — Ого! — не удержался он от восклицания, когда под тяжестью громадного инструмента его сначала притянуло, а затем и приложило обпал лбом, чему его голова, мягко говоря, совсем не обрадовалась. — Алекс, ты же маг! — напомнил Вайлд. «Но цепи же антимагические!» — оторопело уточнил маг, голова которого раскалывалась все больше и больше. А тошнило просто таки неприлично уже. «Алекс, мои антимагические цепи ничем не помешают тебе привести себя в чувство, с усмешкой объяснил тролль. «А ведь точно!» «Ну, я и торможу!» — почесав затылок, честно признался Алекс. И, успокоив дыхание, унял сначала мешающую нормально соображать головную боль, а затем и боль в остальных частях его многострадального тела. После чего еще одним магическим заклинанием утроил свою физическую силу и легонько, почти играющий, подхватил с пола кувалду. Вдохнул, выдохнул. Затем с резким выдохом отвел кувалду назад и со всей силы, на какую был способен, ударил по кольцу, за которое цепи крепились к балке. Во все стороны брызгнули искры и кольцо, не устояв под натиском богатырской силы. С первого раза сломаться не сломалось, но согнуться согнулось. А вот со второго раза уже не устояло и под залп новых искр сдалось на милость победителя. Заполучив руки снова в собственное распоряжение, Вайлд попытался распрямить плечи, однако тут же охнул от боли. — Потерпи! — сочувственно прошептал Алекс, разбивая кувалдой также и цепи, которыми к стене подвала крепились ножные кандалы друга. — Ты как? — поинтересовался, окинув взглядом израненное тело тролля. — Продержишься пару минут, пока я за подмогой смотаюсь. — Можно подумать, у меня выбор есть, — хмыкнул Вайлд. — Ты ж меня все равно с этими украшениями, — указал он на антимагические браслеты на руках и ногах. — Телепортировать не сможешь. Кроме того, для того, чтобы вернуться и произвести обыск этого логова без ордера, тебе нужна будет причина, обусловленная экстремальными обстоятельствами. А что может быть экстренней и важнее спасения моей жизни? Усмехнувшись, подмигнул он другу. Короче, дуй уже.